написанных летом, по всей вероятности, в августе 1844 года. Это, пожалуй, первое прямое высказывание Маркса о любви вообще. Вот эти строки. «Если ты любишь, не вызывая взаимности, — пишет Маркс, — то есть, если твоя любовь, как любовь, не порождает ответной любви, Если ты своим жизненным проявлением в качестве любящего человека не делаешь себя человеком любимым, то твоя любовь бессильна, и она несчастье. Простой смысл этих строк. Любовь должна быть взаимной. Если она не вызывает взаимности, не порождает ответной любви, то такая любовь бессильна, и она несчастье. Так должно быть, и это будет нормой будущего, подлинно человеческого общества. Но это не является нормой общества, в котором господствует частная собственность и деньги, в особенности буржуазного общества. Существующему буржуазному обществу Маркс противопоставляет будущее подлинно человеческое общество, извращенным отношением между людьми, отношения подлинно человеческие. «Предложите печь, пишет он, человека как человека и его отношение к миру как человеческое отношение. В таком случае Ты сможешь любовь обменивать только на любовь, доверие только на доверие и так далее. И только при этой предпосылке, то есть только в условиях такого действительно человеческого общества, взаимная любовь станет нормальной формой проявления любви. То, что, как предвидел Маркс, должно было стать нормой в будущем обществе, то есть в условиях времени, которое он называл «предысторией человеческого общества», могло быть лишь счастливым исключением. Таким блестящим, удивительным исключением была любовь самого Маркса. Только силой своей любви Проявлением своей человеческой сущности породил он ответную любовь такой замечательной девушке, какой была Женни фон Вестфален. «Всю свою жизнь», — писала Элеонора Маркс, — «Маркс не только любил, но был влюблен в свою жену. Передо мной лежит любовное письмо, оно пылает такой огненной страстью, Точно писал его восемнадцатилетний юноша. А ведь Маркс писал его в 1856 году, после того, как Женни родила ему шестерых детей. Когда в 1863 году смерть матери отозвала его в Триш, он писал оттуда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 не опубликовала ни строчки из другого, более раннего письма 1856 года, того самого «любовного письма»,